Глава 18. Сколот оторвался от подоконника и, балансируя на лысой скользкой голове статуи, посмотрел назад, за спину, где ощущалось движение. Он был уверен, что это китайцы. Но на наступенях парадного входа они внезапно перевоплотились в европейцев, только черноволосых и коротких. Причем оба давно примелькались и были узнаваемы даже при неярком освещении. Сверху отчетливо просматривалось, что у обоих одинаково намечаются плешины на макушках, однако у важного ночного посетителя музея еще и солба пробивались залысины, а мешки под глазами создавали вид только что проснувшегося человека. Серые тени выступили из сумрака и тоже перевоплотились в людей, выстроившись шпалерами от причальной лестницы до дверей музея и оттуда навстречу выпорхнула экскурсоводша. Она что-то залепетала в полголоса, однако быстро смолкла, и послышался стук ее каблучков. Повела гостя внутрь. Его помощник остался на крыльце и как-то нервно заходил взад-вперед, словно запертый шеренгами охранников. И лишь тогда в музее загорелся свет, но не в залах. Все этажи оставались темными, а только на парадной лестнице. Сколото подмывало вытолкнуть фанеру из сегмента заколоченного окна и проникнуть внутрь, поскольку выбираться из укрытия на глазах помощника и охраны вокруг крыльца было рискованно. Он уже ногу выставил в нишу и удержался в последний момент. Можно было внезапно возникнуть на пути важного лица и наделать переполоха. Кто знает, где сейчас оно находится, это лицо. Ковровая дорожка глушит шаги. Не слышно даже цоканье каблучков экскурсоводши. Он выждал минут пять, косясь на заветные окна третьего этажа, где света вроде стало побольше, и напряженная обстановка внизу несколько разрядилась. Помощник перестал маячить возле парадной двери, спустился с крыльца и устроился на скамеечке. Охранники отступили в тень и снова обратились в серые призраки. Однако свет в залах так и не зажегся. То есть забытые вещи ночного гостя не интересовали, а значит, он явился конкретно к стратегу. В косо освещенном пространстве каминного зала двигались тени. Сколот осторожно развернулся и, удерживаясь за шуршащий жестяной слив подоконника, прильнул к стеклу. Ночной посетитель сидел уже в грубом, однако похожем на тронное кресло, покрытом медвежьей шкурой, и нервно болтал ногами, недостающими пола, словно искал опору. Они о чем-то разговаривали, но двойные рамы не пропускали ни звука, и видно было, как у гостя напряженно бегают глаза и шевелятся обесцвеченные губы. И вдруг стротик переступил ногами встал в пол оборота к камину. Оказалось, что в дополнение к театральному плащу у него в руках еще и длинная палка в виде посоха. Ничего подобного вершитель судеб не носил, посохов и прочих атрибутов власти в руки не брал. Наоборот, одевался всегда просто, без всяких вычерностей, а когда встречал сколота после возвращения старик, вообще вышел в спортивном костюме, и домашних тапочках. Похоже, в директорской квартире плохо топили. Из-за высоких потолков в гостиной вообще руки стыли. Поэтому на плечи стратега всегда было наброшено что-нибудь теплое: полушубок, меховая безрукавка или плед. И греться он любил у огня. Но чего ради сейчас? В июльскую жару затопили камин? Если только для антуража? Важный гость сосредоточенно о чем-то говорил. Стратик слушал, изредка кивал. Но когда его что-то привлекло в речи, неспешно повернул голову, и Сколот сначала отметил. Вершитель судеб бороду носил совсем короткую, причем всегда подстриженную и подбритую. Здесь же длинная и по-старинному расчесанная козой на две пряди к низу. И мгновением позже вдруг пробила мысль, Да это ведь не стратиб. Похожестей много. Сухое властное лицо, возраст, фигура, манера держаться, слушать. Все очень знакомо, узнаваемо. И несмотря на сходство, перед камином стоял совсем другой человек. Человек, изображающий вершителя судеб, но не вершитель, и не его двойник. Эх, если бы еще услышать голос. Имея совершенный музыкальный слух, Сколот в один миг отличил бы его звучание и речевые интонации. А тут, как в немом кино, приходится лишь догадываться, о чем они ведут беседу, считывать эмоциональный ряд. Кажется, разговор идет нелегкий. Важное лицо что-то требует, однако не совсем уверенно, полупросяще, и от волнения, забывшись, все время болтает ногами, словно бежит на месте. Этот лжестротик не соглашается и как-то очень уж по-актерски тянет долгие паузы. И потом отвечает односложно, иногда даже несколько надменно, как хозяин положения. Сколот перенес одну ногу со скользкой головы атлета, на его воздетую руку дотянулся и прильнул ухом к стеклу. Нет, говорят негромко, не вызывают переводимых вибраций, просто шум да еще дрова трещат в камине. Важный гость достал записную книжку, а его собеседник отвернулся к огню, стал что-то диктовать, помешивая посохом головни. Совсем уж какое-то неуместное действие. Рядом торчат рукоятки топочных инструментов. И, видимо, сказал нечто такое, от чего гость напрягся, с сожалением спрятал ручку и откинулся на спинку кресла. Судя по мимике и движению губ, он вымолвил слово «неприемлемо». А потом несколько минут что-то старательно объяснял, размахивая записной книжкой, отчего и так напряженное лицо его и бегающие глаза сделались виноватыми. Чувствовалось, что разговор для него неприятный и даже мучительный. А тут еще лжестротик пристукнул обгоревшим в камине посохом и выбил сноп искр. Гость поджал губы, спрыгнул с кресла и, ощутив наконец-то опору под ногами, стремительно удалился в темный дверной проем. Аудиенция закончилась. Сколот отлип от окна, спустился на плечи атлета. Смысл только что увиденного был неясен. В музее зачем-то устроили представление. Можно сказать, сыграли спектакль тайной встречи и переговоров подсунув ненастоящего стратега. Может, с подлинным что-то случилось, поэтому предъявили ложного. Но устроить подобное молодая экскурсоводша не могла. Тем паче в кратчайший срок. Авральный. Еще вчера в музее никого не ждали. Такое по плечу. Лишь самому вершителю судьи. Возможно, он и в самом деле находится в Китае, а важный гость – потребовал немедленной встречи и ее получил. Помощник, видимо, был на радиосвязи или почуял приближение шефа и оказался на крыльце за несколько секунд до того, как парадная дверь распахнулась. Лампочки над крыльцом в тот же миг погасли, но причальная лестница еще светилась. Обратно они спускались быстро, плечо к плечу, между шпалер серых стражников которые прикрывали их еще и сзади, словно опасались выстрелов в спину. Охрана тут же растворялась во тьме вместе с угасающими фонариками на перилах. Освещенная яхта тоже погрузилась в сумрак и немедленно отвалила от причала, даже не включив прожектора и габаритных огней. Прошла всего минута или чуть больше, и на территории музея стало тихо, как было все прошлые ночи. Сколот спустился к себе под карниз и хотел уж скользнуть по колоннам вниз. Однако вновь распахнулась парадная дверь, на крыльцо кто-то вышел и раздался очень знакомый, но совершенно забытый голос. «Эй, а включи, посмотреть на него хочу!» Сколот лихорадочно вспоминал, кому может принадлежать насмешливый, непринужденный басок. Когда парадная осветилась, он рассмотрел того же самого подставного вершителя судеб, который теперь стоял с задранной головой и был уже без всяких театральных нарядов в зеленой брезентовой ветровке и берете. «Вылазь, бродяга!» — сказал он. «Хватит там сопеть!» «Ну что затихарился?» «Я ведь знаю, что ты здесь!» Сколот не отнес это к себе. Подумал... Лжестротик разговаривает с кем-то еще. Однако тот потоптался на месте и свистнул, засунув в рот один мизинец. «Мамонтенок!» — откликнул вдобавок. «Ну что, будешь сидеть, как воробей, под застрехой? Или спустишься?» Свистеть так мог лишь один человек на свете, Иван Сергеевич Афанасьев, старый друг и соратник отца. Сколот ехал вниз — облапив по медвежьей колонну издирая с нее краску. Ему хотелось обнять этого человека, как было когда-то, прислониться к груди и замереть. Он сдержал детский порыв. Иван Сергеевич не ожидал. «Ты что это там окопался?» — ухмыльнулся тот. «В окна подглядываешь. Нехорошо, Леха». «Я здесь стратега ждал. А оказывается, ты откуда?» Почему? Афанасьев глянул на дверь. В проеме стояла экскурсоводша. Слишком много вопросов сразу. Может, теперь я страти? А? Может, произвели? Так не бывает. Что, не похож? Между прочим, я прирожденный руководитель. Только этого никто не видит и не ценит. Одно время управлял даже международной компанией, российско-шведской. Правда, разорил ее впрах. Или я плохо сыграл стратега, как ты считаешь? Нет, ничего, убедительно. Между прочим, это ты кашу заварил со своим топливом. Эх, выпороть бы тебя, Лешка. И сегодня чуть все не испортил, чуть встречу с президентом не сорвал. Я уже думал конец, услужливо поддакнула Дара, когда он вломился в музей. Сколот глянул из-под лоби а сразу сказать не могла, вчера, например, а то про китайцев не вещала. Вчера я еще сама не знала. Ну, сегодня утром. «Да ты же блаженный!» возмутилась она, и, достав расческу, принялась раздирать модные сосульки на голове. «Тебе только скажи, стратиг здесь, потом не отобьешься». «Но это же не стратиг, а друг моего отца, между прочим». «Еще хуже». Объясняю тебе, что да зачем. А ты распоясанный и непредсказуемый. Выкинешь какой-нибудь номер. — Ну что вы орете на весь парк? — встрял Иван Сергеевич. Хотя они разговаривали в полголоса. — Давайте посидим и птиц послушаем. А ты, лишенец, не имеешь права предъявлять претензий. Никому. Тем более уж даме и такой симпатичный. Что, переволновалась? — Ничего, привыкай. «Пристал, как смола», — пожаловалась вдохновленная Дара. «С этими зеркалами еще». «А что с зеркалами?» «Да», — отмахнулась экскурсоводша, борясь с шедевром парикмахерского искусства. «Наговорил глупости?» Сколот встал между ними. «Иван Сергеевич, где мой отец?» И уставился Афанасьеву в лицо. «Актерского таланта тому не хватило, чтобы скрыть чувства. Взгляда не выдержал» и отвернулся, будто бы услышав птичью трель. Во, свиристель поет! И тут же снисходительно заворчал. — Зачем тебе, отец? За папину ручку подержаться хочется? — По-моему, ты парень самостоятельный. Вон уже со стратегом силой тягаешься. Кто кого? — Скажи-ка мне, друг любезный, кто тебя из ловушки вывел? — Журавли, Иван Сергеевич. «Скажи прямо, что ты знаешь?» «Да что мои знания?» Нарочито хохотнул он. «Это ты у нас теперь ученый. Наелся соли на таригах. Так думаешь, все тебе позволено? Думаешь, мамонт тебя по головке погладил бы?» Он обернулся к Даре. «Нет, ты подумай, его уже ловушки не держат. Ну и куда его прикажешь спрятать? Может, тебе под подол посадишь?» «Вот еще!» вспыхнула экскурсоводша. Ни одних суток хватило, так голову заморочил. Но ты же отводила ему глаза. Ничего я не отводила, он все время сопротивляется. И не знаю, как это делает. А когда в директорскую квартиру водила? Только раз и удалось, да и то он что-то заподозрил. Не думала, что они после Тарик становятся неуправляемыми и вздорными. Иван Сергеевич пытливо посмотрел на Сколота, Но сказал без укора, с ностальгией. Этот с детства такой, порода что ли. Думал, у него прошло, А он все еще за отцом гоняется. Знаешь, что этот малой учудил? От матери драпанул на Урал, Неделю по горам бродил, А за ним взвод егерей. Отца искал, едва отловили. Инфантилизм какой-то, Умненько заметила экскурсоводша. «Папенькин сынок!» «Мамонтенок! Одно слово!» Они разговаривали так, словно были здесь вдвоем. «Видишь, от тебя уже дары отказываются!» Подытожил Иван Сергеевич. «Не хотят брать ни под подол, ни под опеку. И куда тебя деть?» «Не надо меня никуда девать!» Пробурчал Сколок. «И опеки не хочу!» Афанасьев прогулялся по парадному крыльцу, оглядел ободранную колонну, покачал головой. «Да, ты хоть себе представляешь свое положение, отрок? За тобой сейчас гоняются несколько разведок одновременно. Это не считая российских, государственных и частных. А нефтепромышленный комплекс тебя попросту заказал. Дюжина киллеров получила аванс». Знаешь, поскольку им выдали за твою драгоценную головенку? Пел бы себе в переходе. Вдохновлял изгоев. Нет же. Начал гусей дразнить. Свои гениальные фокусы показывать. Или на Мауре сидел бы, коль попал. Понесло тебя. Зачем сбежал? Куда? Я хочу найти отца. Иван Сергеевич осмотрел его, как только что колонну. Сколот был пыльный, грязный. А куртка и брюки вытерты и рваные по швам. Ну вот, видишь, опять, кто про что, вшивый про баню. Сюда зачем приперся? Хотел спросить у стратига. Стратиг сам не знает, где мамонт. Как это не знает? А так, у избранных валькириями свои пути, свои уроки. Сколот в его словах услышал зов надежды. Иван Сергеевич что-то знал, что-то не договаривал, поскольку всегда был себе на уме, и это что-то не несло в себе окончательного приговора. Может оставить все как есть? Вдруг предложила Дара. Ты же видел, как он от охраны по парку бегал. А они с тепловизорами всю территорию прошли, всех мышей и птичек пересчитали, и за ним гнались. Все равно когда-нибудь поймают. Уверенно заявил Афанасий. Он же все время высовывается. Это додуматься надо. На скульптуру залез, чтобы в окошко подсматривать. И как только его охрана не срисовала тепловизором этим самым, снайпер отработал бы и рухнул бы, как тетерев. Меня атлет прикрыл. Как это прикрыл? Скульптура за день на солнце нагрелась, охрана и решила, что от нее исходит тепло. Я с ней слился. — Это ему повезло, — отмахнулся Иван Сергеевич. — Слишком умные дураки попались. А сам лоханется и труба. Стратег велел не оставлять в миру ни под каким предлогом. Так что, распрекрасная Марина, придется тебе брать его под свое чародейское покровительство. И напрягать таланты. Дара смотрела с кислой снобистской усмешкой. Сколот отвернулся. «Напрягаться не нужно, сам управлюсь. Ты бы, дядя Вань, подсказал, в какой стороне искать? В Швейцарии? В Китае?» «Я про Фому, он про Ерему», — уже возмутился тот. «Подскажу, и что? Побежишь в Швейцарию или в Китай? Да тебе в пещеры надо зарыться, замуроваться и не дышать». «А если в самом деле отправить его на Урал?» — все еще хотела увильнуть экскурсоводши. — Или ты сам возьми под крыло, он тебя послушает. — За какие такие заслуги? Может, еще и сокровищницу показать, чтоб он еще что-нибудь вытворил? — Знания должны возбуждать разум, мудрость, — все еще умничала Дара. — А тут с точностью наоборот. — У кого как, — вздохнул Иван Сергеевич. У таких знания порождают еще большую дерзость. Я же его с детства помню. На глазах вырос. А тут как же, столько соли съел. Воля, независимость, неповиновение, року, сам. Ты мне скажи, почему тебе опять втемяшилось отца искать? Сколод покосился на дару. Отец строил специальный полигон для испытания соляриса в Соединенных Штатах. «О, что вспомнил!» «Ты должен знать, полигон пришлось уничтожить и все испытания отменить». «Почему?» «Отпала потребность». «Для чего я одиннадцать лет корпел в пещерах на Ториге? Как это отпало?» Афанасьев поморщился. «Леш, ты что, не понимаешь?» «Полигон нужен был, чтобы подразнить американцев, напрячь их, заставить суетиться, Ну и посмотреть потом, что они в ответ предпримут. Простая манипуляция. Политика, одним словом. «Солярис тоже, чтоб манипулировать», — мрачно сказал Сколы. «И кого-нибудь искушать». «Это ты у стратига спроси», — увернулся артист. «Только кажется мне, не затем ты вздумал искать мамонта». «Мне тоже так кажется», — поддержала Дара. «Что ты там еще замыслил?» «Признавайся!» «Мы давно не виделись», — не сразу отозвался сколот. «Ну и вообще, недостаток мужского воспитания. Отсюда инфантилизм и прочие огрехи. Она вон лучше знает. Может, исправиться хочу. Наверстать упущенное. «Понятно», — вдруг заключил Иван Сергеевич. «Пойдем прогуляемся по парку. Люблю здесь ночью бродить». Липые дубы создают контрастный букет сладости и горечи одновременно. Любопытные ощущения. Днем такого не услышишь. Истинное наслаждение. А ты, Дара, завари нам чаю, как я учил.